Глава 163. Империя наносит ответный удар. Часть вторая. Игромания, телеканал, специализирующийся на играх, получил интересное сообщение. В нем говорилось, что топ-игрок маэстро войны Роммель вместе со своим кланом Неба и Земли получил масштабное задание. Данное задание было необыкновенным рейдом, оно предполагало войну, которую уже много-много лет никто не видел на мирном континенте. Причем войну не локальную, затрагивающую всего лишь несколько городов и регионов, а тотальную, охватывающую весь мир. Также сообщалось, что не так давно клан «Небо и Земли» установил более тесные отношения с королевством, а также возглавил его армию. Старейшину ждала настоящая война. Телеканал Агромания, который быстро поднялся благодаря Старейшине, не хотел опускать эти события. Поэтому они решили отложить турнир ПВП, и запустили специальную программу, которая рассказывала о ходе задания в режиме реального времени. Они сумели договориться с кланом Неба и Земли, пообещав им процент от прибыли, а также запустили свой онлайн-канал, на котором велись прямые трансляции происходящего. Мы сами кузнецы своего счастья, как на небе, так и на земле. Империя наносит ответный удар, часть первая. Примечание переводчика. Судя по всему, первая часть этого длинного названия канала взята из буддийской поговорки в которой встречаются слова «Небо и Земля». Они использовали напыщенные слова, однако это детское название привлекло внимание людей, а затем началась трансляция. Это была по-настоящему суровая программа, которая освещала действия клана «Небо и Земли» 24 часа в сутки, причем в режиме реального времени. Комментатор сразу же принялся рассказывать предысторию этого противостояния. С одной стороны были рыцари Императора, которые сражались за возрождение Империи, в то время как с другой были мятежники, выступавшие против этого процесса. Те, кто осмеливался идти против воли Императора, были беспощадно казнены как самими рыцарями, так и игроками клана Неба и Земли. Впрочем, действия клана Неба и Земли сами по себе стали горячей темой. «Они ведь убивают слабых и беззащитных!» — говорили некоторые, однако их мнение просто игнорировалось. Все это касалось лишь защиты прав самих людей. А ведь всем было известно, что умирают неживые люди NPC. Этой логике было достаточно, чтобы кланам неба и земли восхищались, они презирали его. «Наша цель — захватить испаду», — объявил Роммель. «При необходимости убивайте всех, кто станет у вас на пути». «Роммель просто невероятен. Вы только посмотрите на его харизму. НПС не могут даже шевельнуться. От него исходит достоинство настоящего генерала». В прошлом Чой Хансун был профессиональным игроком, и он всегда был настоящим мастером своего дела — Я знал, что ему удастся забраться на самую вершину». Кейнс тем временем, пожевывая яблоко, усмехнулся и прокомментировал. «Какие-то позорные ублюдки пытаются использовать различные трюки, чтобы развалить Империю. Мы выкорчаем эти сорняки. О никаком примирении речи быть не может». «А как насчет так, кто сопротивляется?» «Не будь наивен. Мы уже предоставили им достаточно возможности покаяться в своих грехах, так что теперь пришла пора расплачиваться». «А, ясно». Вздохнув, ответил один из командиров. Это вице-глава клана Неба и Земли Кейнс. Он был лидером ныне исчезнувшего клана Возрожденный Бахай. Если Роммель является полевым командиром Неба и Земли, то Кейнс – это мозг. Джугели, старейшина. Примечание переводчика: Китайский полководец и государственный деятель. Генерал Ром и Кейнс Лян – отличные прозвища. Что касается Крокта... Сказал Кейнс, откусив очередной кусок яблока. Когда он сюда придет, все уже закончится. Интересно будет посмотреть на выражение его лица, когда он поймет, сколько людей погибло из-за него. Кракта! Теперь он сражается против империи. Кракта, NPC, который развлекал глаза и уши игроков, но теперь почему-то решил встать на пути у самого клана Неба и земли. Он вообще понимает, с кем связался? Это все прискорбно. Нетрудно сделать вывод, что человек и армия это две разные вещи. Между ними существует объективная разница в силе, и это факт. Возможно, именно здесь закончатся славные похождения Крокта. Что-то мне становится грустно от этой мысли. А вот что еще интересно. Как бы все пошло, если бы Крокт был человеком и присоединился к небу и земле? Договорив с Кейнсом, командиры подразделения вернулись к своим солдатам. Теперь в палатке остались только Кейнс и Роммель. Они перекинулись взглядами, и Кейнс произнес: В конце концов, мы дошли до сюда. Это точно. А теперь давай как следует повеселимся. Роми и Кейн стукнулись кулаками. Небо и земля. Война. А, это чудесно. Небо и земля. Война. Это лозунг клана Небо и Земли. Небо и земля – это война, а война – это небо и земля. Эта сцена была вырезана, и зрители услышали далеко не весь разговор. Однако их настолько поглотило происходящее, что им было все равно. Это старейшина. Она как реальная жизнь. Игра, которая максимизирует реализм. Так или иначе, ха -ха -ха, у NPC будут трудности. Почему ты так говоришь? Разве комментатор не должен быть нейтральным? Ха -ха -ха -ха -ха. Извини, у меня просто очень твердое мнение на этот счет. Итак, друзья, скоро вы увидите еще много чего интересного. А я должен ненадолго отлучиться. У нас будет короткий перерыв, во время которого, чтобы наши зрители не скучали. Мы покажем основные отрывки с участием Клана Неба и Земли. Скоро увидимся!» Затем экран медленно начал потухать. В эфире был объявлен перерыв, а спустя несколько мгновений на экране появилась запись, сделанная немного ранее. Появился Роммель, члены Клана Неба и Земли двигались в унисон, внимая каждому его слову и жесту. Это было задание, в котором Клан Неба и Земли продолжал массовое уничтожение, хорошо обычные солдаты систематически опустошали целые и деревни. Именно благодаря таким эффектным войнам люди и любили клан Небо и Земли. Комментаторы слишком предвзяты. Пожаловалась Юн Бора, наблюдая за трансляцией. Скоро они увидят, как Крокт разорвет этот клан Небо и Земли. А не слишком ли много у них солдат? Спросил Бан Тайхун. Ай, разве он не завоевал весь Север? Ты вообще понимаешь, кто такой Крокта? Мы не видели, что произошло на Севере, поэтому мы не знаем. Если Крокта может сам победить всю эту армию... «То он бог, а не орк. «А разве как то не бог? То что, дура? Ты кого это дурой назвал?» Юн Бора и Бан Тайхун начали драться. Тем временем Юи с невозмутимым лицом допила свой американо и проворчала. «Вы говорите о не каждый раз, когда мы встречаемся». «Ты тоже можешь это сделать?» «А, это ведь ты умерла от лап кролика?» «Я». Друзья ждали Пак Джун Тая. На время каникул он уезжал за границу в качестве волонтёра. и недавно вернулся, что и послужило причиной для их встречи. Он был единственным человеком, который провел отпуск где-то за границей. «А, я еще вот что вспомнил. Вы ведь без меня или вкусно еду, да?» – спросил Бан Тайхун. «А, да. И она была действительно крутой. Я никогда не думала, что кимчи и соевая паста могут быть настолько хороши. Разве это не мелочно – бросить своего друга? Ха-ха, ну попробуй пожаловаться брату Йои», – ответила Юн Бора. Кстати, он в порядке? Да, с ним все хорошо. Я рада. В этот момент Бан Тайхун прервал их разговор. Эй, Йонг Юи, ты должна быть осторожней с Юн Борой. Эта девушка нацелилась на твоего брата. Ты только посмотри на ее глаза. Что, ты ревнуешь? Ха! Не издавай этот звук, иначе я за себя не ручаюсь. Затем вдали появился Пак Джун Тай. Он вернулся из Африки, так что его лицо было загорелым. «Давно не виделись!» Увидев своих товарищей, улыбнулся Джунтай. «О, Джунтай! Ну, наконец-то!» Джунтай сел рядом с Тайхуном. Друзья стукнулись кулаками, взмахнули пальцами и ударились плечами. Я, чувак!» «Асап, мэн!» «Давно не виделись!» «Гутен так!» Наблюдая за чередой их приветствий, Йон Бора покачала головой. В конце товарищи обнялись и похлопали друг друга по спине. «Ну, как твоя поездка?» «Отлично, это было весело!» Он отправился в Африку, чтобы строить дома для бедных. Другими словами, он тяжело трудился, его тело было загорелым и подкачанным, так что теперь Джунтай напоминал собой настоящего спортсмена. А Джунтай начал рассказывать о своих приключениях, в то время как остальные слушали с восхищением кивали. «Ты действительно настрадался там?» «Хорошая работа!» Услышав комплимент от Юи, а Джунтай широко улыбнулся. можно нам выпить сегодня?» О. «А что вы там пили?» «А еще скажи мне, ты ел что-нибудь вроде африканской змеи?» «Ну, пить там было некогда». Друзья встали со своих мест и покинули кафе. «Небо и земля! Война!» Рыцарские фланги двинулись вперед, прорываясь через вражеские ряды. Отряды противника были уничтожены, следом шли клановые игроки, две пехотных части столкнулись, и члены клана начали выкрикивать свой лозунг, орудая мечами и топорами. После атаки кавалерии в рядах повстанцев начался хаос, и они больше не могли организованно защищаться. Клан неба и земли проник в стан врага, словно вода сквозь разрушенную плотину. Несмотря на то, что видимость была ограничена из-за обилия врагов, они уверенно продвигались вперед, держа курс на развивавшийся впереди флаг Империи. Вот это да! Вот она, истинная сила кавалерии! Повстанцы пытались остановить их при помощи копии заграждений, но имперские рыцари оказались непростыми. Члены клана Неба и Земли также на высоте. Они сметают врагов, словно опавшие листья. Глядя на это, кажется невероятным, что раньше игроки не смели даже перечить NPC. Не будет преувеличением сказать, что после появления клана Неба и Земли все изменилось. На экране появилась сцена, где повстанцы нещадно уничтожаются кавалерией. Каждый раз, когда рыцари бросались вперед, мятежники падали растоптанные копытами их коней. Тех, кому удавалось каким-то чудом выжить, добивали пехотинцы Небо и Земли. Также участвовали в сражении магии, без разбору полевая маги своих врагов. Мятежники подожженные огнем неистово кричали, однако племя распространялось все дальше. Удивительно! Весь мир наблюдает за битвой клана неба и земли. Количество зрителей на зарубежном канале игромании впечатляет даже меня. И командовал всем этим пардом смерти Роммель. Поле боя было под его абсолютным контролем. Он видел каждую мелочь, которая происходила на нем. Маэстро войны Роммель. Он словно всеведящая Ока урона. Даже комментаторы испытывали гордость за его действия. «Это и есть война?» Потягивая пиво, спросила Юн Бора. «Да, но разве противники — не простые жители? Они не похожи на солдат?» Ответила Юи, наблюдавшая за трансляцией вместе с ней. «Хм, и в самом деле? Их экипировка не внушает доверия». Мятежники отставали от имперской армии не только в количестве, но и в снаряжении. Внешностью они больше напоминали собой людей, которые занимались сельским хозяйством, в то время как их противниками была хорошо обучена имперская армия. Это слишком жестоко. А что тут такого? Это ведь NPC. Все равно. Юнбура открыла окно чё который тоже был заполнен удивленными и восхищёнными комментариями. «Свежая рыба». «Ну и война! Это действительно бросает вызов моим ожиданиям!» «Симабукура». «А чего ты ожидал?» Что кто-нибудь пойдет против клана Неба и Земли? Как наивно. Бумажный стакан. Это уровень клана Неба и Земли. Зубная щётка и парфюм. Кричим «Генерал Ром!» «Генерал Ром!» «Я голоден, хнык-нык!» «Дуэт Генерала Рома и Кейн Соляна!» «Мультиплекс». Мне одному кажется, что Империя просто убивает людей. Разве это круто? Перестаньте восхищаться убийствами. Белая клавиатура. «Мультиплекс». Как человек, убивающий в игре, могу сказать одно — это весело и круто. Лукас Грэм. Комментаторы преувеличивают. Противники слишком слабы. Семь яиц. Я еще ни разу не играл в старейшину, но у меня есть определённая претензия. Если эта игра похожа на реальность, не будет ли после неё посттравматического стрессового расстройства? Ошибка. Согласен с комментатором выше. О, не могу на это смотреть. Произнесла Юн Бора и отвернулась от экрана. Пак Джун Тай и Бан Тай Хун вышли на улицу. Этот парень не курит, но все равно выходит со своим другом на перекур. Товарищи сидели в пивбаре, Бан Тай Хун захотел быстро перекусить, а некурящий Пак Джун Тай последовал за ним. Два друга стояли в двух метрах от выхода из заведения. «На что, за нас?» Бора и Юи чокнулись. Йои, а разве твой брат не играет в старейшину?» «Да, он в последнее время достаточно много времени там проводит». Интересно, Смотрит ли он сейчас эту трансляцию, братик. Йой задумалась, на экране показалась битва, в ходе которой гибло много людей. Но что важнее, это было не захватывающее сражение, а односторонняя бойня. Неужели ему действительно нравится все это? Задалась вопросом Йои, покачав головой. Крокта стоял в опустошенном Диметрине. Здесь не осталось равным счетом ничего. Имперские войска сложили трупы в яму и подожгли их. Все, что напоминало о прошедшем побоище, это лишь не до конца дотлевшие кости. Позади Крокты молчастый Ладондатор. Он знал, что император приговорил Крокту к смерти, вот почему он поспешил найти его. Если бы Крокта погиб, он никогда бы не узнал, в чем заключается секрет того света. Однако Ромель хорошо знал, Крокту атаковал и спаду. Умный парень. Как только до Крокта дошли новости о нападении, Он тут же ринулся на помощь, но Диметрон уже был стерт с лица земли. Похоже, прошло уже достаточно много времени с тех пор, как они ушли, произнес Алекс. Разрушив Диметрон, имперская армия двинулась дальше вглубь спада. Они планировали уничтожить все на своем пути. Корокта обнаружил разорванный и практически полностью сожженный кусок ткани. Это было знамя, на котором с трудом можно было прочесть следующие слова: "Нет императору на юге". «Очевидно, когда-то его держал кто-то из армии сопротивления». Пойдем, проговорил Крокта. «Ты правда хочешь туда пойти?» — спросил Адандатор. «Мне нужно спешить, пока они не сделали это снова». Члены хвала орку согласно кивнули. Адандатор почесал голову, он не знал, что ему делать. Он сблизился с Кроктой, проведя с ним несколько дней, но не мог пойти против своего королевства. «Ты можешь идти, Адандатор». сказал ему Крокта. Ты не обидишься? Это все не твои проблемы, что мне вполне понятно. Я благодарен за эти слова. Вздохнув, произнес аддондатор. Но также скажу тебе еще кое-что, добавил Крокта, поворачиваясь к рыцарю. Увидев пылающий гнев в глазах Хорка, Дондатор вздрогнул. Если мы снова встретимся на поле боя, я убью тебя без малейшего суждения совести.